Глава 15 Бобби. За три часа первой серьезной встречи марсиане и дипломаты ООН едва успели покончить с представлениями и перейти к повестке дня. Полный землянин в костюме, стоившем, пожалуй, дороже боевого скафандра Бобби, уныло гудел про пункты 1.11 раздела 14 подраздела «Д», в которых будут обсуждаться последствия недавнего обострения для расценок на подставки по существующим торговым соглашениям. Оглядевшись, Бобби убедилась, что остальные, сидящие за длинным дубовым столом, с живым вниманием слушают чтеца, и подавила воистину титаническую зевоту, раздиравшую рот. Сама она развлекалась, стараясь угадать, кто здесь кто. Всех участников совещания назвали поименно, но ей эти фамилии ничего не говорили. Здесь каждый был помощником министра, замминистра или каким-нибудь директором. Попалось даже несколько генералов, но Бобби достаточно разбиралась в политическом механизме, чтобы понимать, военные здесь значат меньше всех. Настоящая власть у незаметных людей без громких титулов. Таких было несколько, в том числе круглолицый мужчина с галстуком-шнурком, представленный как секретарь чего-то там. Рядом с ним устроилась бабушка в ярком саре, желтая вспышка среди темно-коричневых, темно-синих и темно-серых костюмов. Она сидела и с загадочной полуулыбкой грызла фисташки. Бобби убила несколько минут, гадая, кто из них главный, луналики со шнурком или бабуся. Она подумывала налить себе стакан воды. Хрустальные графины были равномерно расставлены по столу. Пить не хотелось, но пока переворачиваешь свой стакан, пока наливаешь, пока пьешь, пройдет еще пара минут. Оглядев стол, Бобби отметила, что никто воды не пьет. Может, дожидаются, пока кто-то другой начнет первым. «Прервемся ненадолго», — сказал человек в угольно-сером костюме. «Через 10 минут приступим к пункту 15. Все поднялись и начали разбредаться по курительным и туалетам. Бабуся отнесла сумочку к крышке утилизатора и вытряхнула в люк шелуху от фисташек. Лики открыл терминал и с кем-то связался. «Боже мой!» — Бобби потерла глаза ладонями так сильно, что увидела искры. «Что-то не так, сержант?» — Торсон, ухмыляясь, склонился к ней со своего места. «Гравитация утомляет?» «Нет», — ответила Бобби и передумала. «Вернее, да, но, главное, я готова ткнуть себя стилусом в глаз просто для разнообразия». Торсон, кивнув, похлопал ее по руке. В последнее время он все чаще прибегал к этому жесту. Бобби такое покровительственное движение раздражало по-прежнему, но теперь к раздражению примешалось беспокойство. Уж не нацелился ли Торсон пофлиртовать? Это было бы неловко. Она убрала руку и склонилась к Торсону, заставив того обернуться и заглянуть ей прямо в глаза. «Почему?» — прошептала она. «Никто и не вспоминает проклятого монстра. Разве не из-за него я? Мы все здесь!» Вы еще не поняли порядка вещей. Торсон отвернулся от нее и принялся играть со своим терминалом. Политики никогда не спешат. Уж очень высокие ставки, и никто не желает оказаться тем человеком, который все испортил. Опустив терминал, он подмигнул Бобби. «Здесь на кону карьеры». «Карьеры». Торсон только кивнул и снова занялся терминалом. Карьеры. На миг она вернулась в прошлое, когда лежала на взничь, уставившись в звездную бездну над Ганимедом. Ее люди погибли или продолжали гибнуть. Радио молчало. Скафандр превратился в ледяной гроб. Она смотрела в лицо твари. Твари без скафандра. Кругом радиации жесткий вакуум. На когтях монстра застыли красные хлопья крови. И никто здесь не желает этого обсуждать, опасаясь подпортить карьеру. К черту! Когда участники совещания потихоньку вернулись в зал и заняли места за столом, Бобби подняла руку. Она чувствовала себя немного смешной, как пятиклассница среди взрослых, но понятия не имела, как полагается задавать вопрос. Тот, кто зачитывал повестку, бросил на нее недовольный взгляд и перестал замечать. Торсен, дотянувшись под столом, больно сжал ей колено. Бобби не опускала руки. «Позвольте», — сказала она. Сидящие за столом принялись оборачиваться, награждая ее все более недружелюбными взглядами, после чего демонстративно отводили глаза. Торсон все сильнее сжимал пальцы, пока Бобби, не вытерпев, не перехватила его запястье другой рукой. Она сжала так, что хрустнули кости, и капитан, удивленно ахнув, отдернул руку, после чего развернул свой стул прямо к ней. Его глаза были круглыми, губы поджаты в прямую линию. Та, в желтом саре, тронула за рукав чтеца повестки, и он немедля замолчал. «Ну вот и прояснилось. Она главная», — решила Бобби. «Лично я», — чуть извиняющимся тоном проговорила бабуся, — «хотела бы услышать, что скажет нам сержант-драппер». «Она запомнила мое имя», — ответила Бобби. «Интересно». «Сержант». Обратилась к ней бабуся. Бобби, не зная, правильно ли поступает, встала. «Я просто удивилась, почему никто не говорит о монстре?» На лице бабуси вновь показалась загадочная улыбка. Все молчали, и это молчание словно плеснуло в кровь Бобби адреналина. Она почувствовала, как задрожали колени. Больше всего на свете хотелось сесть на место, только бы все забыли о ней и отвели взгляды. Она сжала зубы и напрягла мышцы ног. «Вы понимаете, о чем я?» — продолжала она, не в силах совладать с голосом, который звучал все громче. «Тот монстр, что убил 50 солдат на Ганемеде, из-за которого мы все здесь!» В зале стало тихо. Торсон уставился на нее словно на умалишенную. Может, она на самом деле сошла с ума. Старушка оправила свое желтое сари и ободряюще улыбнулась. «Я хочу сказать...» — говорила Бобби, комкая в руках листы повестки. Что, конечно, торговые соглашения и права на воду, и кто кого поимеет в первый четверг после зимнего солнцестояния, это очень важно. Она замолчала, чтобы перевести дыхание. Длинная тирада при высокой гравитации далась не так легко. Она понимала их взгляды. Взгляды говорили, что если она сейчас же замолчит, эту маленькую неловкость забудут и вернутся к работе. И ее карьера не сгорит синим пламенем. Бобби сама удивилась, насколько ей было наплевать. «Но!» — вновь заговорила она, отбрасывая распечатанную повестку и заставляя отшатнуться, как от заразы, человека в коричневом костюме. «Что насчет того долбанного монстра?» «Прошу прощения, леди и джентльмены. Сержант Драппер страдает от посттравматического стресса», — подскочил с места Торсон. «Ей нужна помощь». Он схватил боб за локоть и вытащил из зала. В спину ей катилась нарастающая волна голосов. Остановившись в вестибюле, Торсон выждал, пока за ними закроется дверь. «Вы!» — он толкнул ее в кресло. В другое время худосочный офицер разведки с места бы ее не сдвинул, но сейчас Бобби настолько обессилила, что просто рухнула на сиденье. «Вы!» — повторил он и обратился к кому-то через свой терминал. «Немедленно сюда!» «Вы!» — процедил он в третий раз, ткнув Бобби пальцем, и заходил туда-сюда перед ее креслом. Через несколько минут в вестибюль вбежал капитан Мартенс и остановился, как вкопанный, увидев съежившуюся в кресле Бобби и взбешенного Торсона. «Это ваша вина», — начал Торсон и развернулся лицом к Бобби. «А вы, сержант, только что доказали, как ужасно я ошибся, взяв вас с собой. Ваша идиотская тирада свела на нет все преимущество, которое мы получали, выставив единственного свидетеля». «Она», — попытался вклиниться Мартенс, Но Торсон, ткнув пальцем ему в грудь, рявкнул. Вы уверяли, что управитесь с ней? Мартинс ответил ему грустной улыбкой. Нет, не уверял. Мне говорил, что смогу ей помочь, если мне дадут время. Неважно, махнул на них рукой Торсон. Вы оба ближайшим рейсом отправляетесь на Марс, где будете объясняться с дисциплинарной комиссией. А теперь прочь с моих глаз. Развернувшись на каблуках, он вернулся в конференц-зал, приоткрыв дверь ровно настолько, чтобы протиснуться в щель боком. Мартенс опустился в кресло рядом с Бобби и протяжно выдохнул. «Ну, что случилось?» «Я погубила свою карьеру?» — спросила она. «Возможно. Как себя чувствуете?» «Чувствую», — повторила Бобби, поймав себя на том, что ей хочется высказаться перед Мартенсом и проклиная себя за эту слабость. «Чувствую, что мне нужен воздух». И, не дав ему возразить, Бобби встала и направилась к лифтам. Комплекс ООН сам по себе был целым городом. Бобби добрый час искала выход наружу. Она призраком скользила сквозь энергичный управленческий хаос. Люди, обгонявшие ее в длинных коридорах, напористо втолковывали что-то друг другу или собственным терминалом. Бобби не довелось побывать в Олимпии, столице марсианского конгресса. Иногда она просматривала несколько минут совещаний по правительственному каналу, если обсуждалась важная для нее тема. Но в сравнении с активностью ООН там царила провинциальная тишина. Обитатели здешнего правительственного здания распоряжались 30 миллиардами граждан и сотнями миллионов колонистов. 4 миллиарда населения Марса в сравнении с этим выглядели озером рядом с морем. Марсиане в целом были убеждены, что земная цивилизация загнивает. Ленивые, отупевшие граждане жили на правительственные дотации. Жирные, коррумпированные политиканы обогащались за счет колоний. Деградирующая инфраструктура тратила 30% мощности на утилизацию, не позволяющую землянам утонуть в собственном дерьме. На Марсе практически не было безработных. Все население прямо или косвенно участвовало в величайшем проекте человечества – в планеты. Это давало каждому цель жизни и единую веру в будущее. Не то, что земляне, живущие ожиданием очередной правительственной подачки и следующего визита в кафе или в торгово-развлекательный центр. По крайней мере, так о них рассказывали. Сейчас Бобби засомневалась в правдивости рассказов. То и дело, обращаясь в разбросанные по всему зданию справочные, она, наконец, добралась до выхода. Скучающий охранник у дверей кивнул ей, и она оказалась снаружи, вне здания, без скафандра. Через пять секунд она цеплялась за дверь, предназначенную только для выхода, стремясь обратно под крышу. Охранник, сжалившись, открыл ей. Бобби ворвалась внутрь и, жадно дыша, упала на ближайшую скамеечку. В первый раз улыбнулся ей охранник. Ответить Бобби не сумела, но кивнула. «Марс или Луна?» «Марс». Чуть отдышавшись, ответила она. «А, знаю эти дела. Купола, все такое. Люди, выросшие в куполах, просто малость паникуют. Астера обделаться готова от страха. Нет, буквально. Мы доставляем их домой под наркозом, чтобы не орали». «Да», — согласилась Бобби. «Болтовня охранника давала ей время прийти в себя». «Не шутка». «Вас доставили, когда снаружи было темно». «Ага. Внешников всегда ночью привозят. Помогает от агорафобии». «Угу. Я пока оставлю дверь открытой на случай, если вам снова захочется вернуться». Предположение, что она немедленно предпримет вторую попытку, польстила Бобби, и она впервые как следует рассмотрела охранника. Малорослый, как все земляне, но кожа красивая, черная до синевы, и плотное атлетическое сложение, и чудесные серые глаза. В его улыбке не было и намека на насмешку. «Спасибо», — сказала она. «Я Бобби, Бобби-драппер». «Чак!» — ответил землянин. — Смотрите под ноги, а потом медленно поднимите взгляд к горизонту, но ни в коем случае не прямо перед собой. — Думаю, теперь у меня все получится, Чак, но все равно спасибо. Чак бегло глянул на ее мундир и отсалютовал. — Сэмперфи, сержант. — Ура! — ухмыльнулась в ответ Бобби. При второй попытке она последовала совету Чака. Несколько минут смотрела в землю. Это помогло справиться с массивной перегрузкой каналов восприятия, но только отчасти. Тысячи запахов, соревнуясь между собой, били ей в нос. Сочные ароматы почвы и растительности, знакомые по садовым куполам. Масло и горячий металл, как в производственных лабораториях. Озон от электродвигателей. Все это било в раз, наслаивалось друг на друга, сливаясь в один невероятно экзотический запах а звуки сливались в непрерывную какофонию. Разговоры, шум строительных машин, электрокаров, взлетающих трансорбитальных челноков — все одновременно. Неудивительно, что она запаниковала, ведь этот поток — данный всего с двух органов чувств, а если добавить сюда невероятно синее небо, раскинувшееся без края. Бобби постояла, закрыв глаза, и старательно дыша, пока не услышала, что Чак закрыл за ней дверь. Теперь никуда не денешься. Оборачиваться и проситься назад — значит признать поражение. А парень явно послужил в десанте ООН, и ей совсем не хотелось выглядеть слабой в его глазах. Черт, да ни за что. Когда нос и уши немного освоились с потоком впечатлений, Бобби открыла глаза, уставив их в бетон дорожки. И медленно подняла взгляд, пока не показался горизонт. Дорожка перед ней тянулась далеко по ухоженным газонам. Еще дальше поднималась серая стена, вероятно метров десяти в высоту, с равномерно расставленными сторожевыми башнями. Комплекс ООН удивительно строго охранялся. Бобби задумалась, удастся ли ей выйти. Она напрасно беспокоилась. Едва она подошла к воротам во внешний мир, охранная система связалась с ее терминалом и убедилась, что имеет дело с вип-персоной. Камера над постом еще за 20 метров отсканировала ее лицо, сравнилась со снимком в досье и удостоверила личность, так что, когда Бобби приблизилась, часовой четко отсалютовал и спросил, не нужен ли ей транспорт. «Нет, хочу пройтись», — ответила она. Часовой улыбнулся и пожелал хорошо провести день. Бобби пошла по улице, уводящей от комплекса, обернулась и увидела двух вооруженных телохранителей, державшихся на почтительном расстоянии. Пожав плечами, Бобби двинулась дальше. Если такая важная особа, как она, пострадает или заблудится, кое-кто рискует потерять работу. За пределами территории ООН ее агорафобия ослабела. Здания вокруг образовывали стены из стали и бетона. Изрезанный горизонт отодвинулся за пределы видимости. По улице с визгом пролетали маленькие электрокары, оставлявшие за собой запах озона. И повсюду были люди. Пару раз Бобби ходила на марсианский стадион Армстронга посмотреть на игру красных дьяволов. Стадион вмещал 20 тысяч болельщиков. Дьяволы обычно оказывались внизу турнирной таблицы, поэтому трибуны на их матчах заполнялись не больше, чем наполовину. И эта сравнительно скромная толпа была самым большим скоплением народа, какое довелось видеть Бобби до сегодня. Марс населяли миллиарды людей, но там не было пространств, позволяющих собрать их вместе. Бобби, остановившись на перекрестке и глядя в перспективу двух улиц, сказала себе, что все болельщики красных дьяволов не создали бы такой толкотни на тротуарах. Она попробовала представить, сколько людей скрывалось в головокружительной высоты зданиях, и не смогла. Может быть, миллионы, считая только те дома и улицы, что она видела отсюда. И Если марсианская пропаганда не лжет, большая часть этих людей безработные. Она попыталась представить, как это, если тебе не надо каждый день приходить на определенное место. Земляне обнаружили, что когда людям нечего делать, они делают детей. В конце 20-го, начале 21-го веков был короткий период, когда население не слишком росло и как будто даже начинало сокращаться. Все больше женщин тогда получали высшее образование, начинали работать, и средний размер семьи уменьшался. Несколько десятилетий массовой безработицы положили этому конец. Опять же, этому ее учили в школе. Но здесь, на Земле, где еда росла сама по себе и воздух был всего лишь побочным продуктом жизнедеятельности растений, которые никто нарочно не сажал, где все необходимое для жизни просто валялось под ногами, вероятно, здесь и вправду человек может себе позволить ничего не делать. Работающие создают столько избыточного продукта, что легко способны прокормить остальных. Мир теперь делится не на богатых и бедных, а на занятых и бездеятельных. Бобби увидела перед собой уличное кафе и села за столик. «Чем могу помочь?» — обратилась к ней девушка с ярко-голубыми волосами. «А что у вас хорошего?» «Лучшего чая с соевым молоком, чем у нас, нигде не найдете». «Попробую», — согласилась Бобби, которая не представляла себе чая с соевым молоком, зато любила обе составные части по отдельности и решила рискнуть. Девушка с голубыми волосами отошла поболтать с таким же юным парнем за стойкой, пока тот готовил чай, а Бобби тем временем огляделась и заметила, что все, кто был занят работой, не старше этих ребят. Когда подали чай, она обратилась к девушке. «Вы не обидитесь, если я задам вопрос?» Девушка пожала плечами и ответила улыбкой. «Все, кто здесь работают одного возраста?» «Ну, более или менее. Надо же университетский срок отрабатывать». И «Я не местная», — призналась Бобби. «Не понимаю». Девушка впервые хорошенько разглядела ее, заметила мундир и нашивки. «Ух ты! С Марса, да? Я мечтаю там побывать». «Да, там здорово, но вы не объяснили мне насчет срока». «А на Марсе не так?» — удивилась девушка. «Ну, кто поступает в университет, должен иметь не меньше года рабочего стажа, чтобы доказать, что ему нравится работать, понимаете?» чтобы место в аудитории не занимали люди, которые потом все равно будут жить на базу. — На базу? — Ну, знаете, на базовом обеспечении. — Кажется, понимаю, — сказала Бобби. — Базовое обеспечение — это деньги, на которые живут те, кто не работает. — Нет, не деньги, просто база. Деньги надо заработать. — Спасибо, — кивнула Бобби и пригубила чаю. Голубоволосая девушка отбежала к другому столику. Чай оказался восхитительным. В том, чтобы провести отбор, прежде чем тратить ресурсы на образование, она видела невеселый и здравый смысл. Приказав своему терминалу оплатить счет, он вывел сумму, пересчитав на местный курс, Бобби добавила щедрые чаевые для девушки, которая хотела от жизни не только базового пособия. Бобби терзала множество вопросов. Интересно, и Марс ждет это же после терроформирования? Если марсианам не придется ежедневно бороться за жизнь, они станут вот такими? Что это за культура, в которой можно выбирать? Хочешь ли ты внести свой вклад в жизнь человечества? Рабочее время и коллективный разум 15 миллиардов человек система списывает как допустимые потери. При мысли об этом Бобби загрустила. Столько усилий и все, чтобы жить вот так? Посылать детей на работу официантами, чтобы проверить, готовы ли они внести свой вклад. А остальных, кто не готов, оставлять жить на базовое пособие. И еще одно стало ясно ей уже сейчас, Все тренировки и упражнения, готовившие марсианских военных к полной гравитации фигня. Никогда Марс не побьет землю на ее территории. Сбросьте солдата с полной выкладкой на любой городок, и жители легко забьют его камнями и палками. Сквозь все терзания пробивалось чувство облегчения, словно она скинула ношу, которой прежде и не замечала. Торсон просто дурак. Нечего мириться с землей, кто выше на стенку писает. Не стоит превращать Марс во вторую Землю, если после этого он станет вот таким. Важно другое — узнать, кто выпустил ту тварь на Ганимеде. Бобби сделала последний глоток и решила, что ей нужен транспорт.